Александр Киселёв. «Добрики спасают мир». Читает Наталья Мальцва. Новая планета. Добрики летели очень долго. По всему космосу они искали планету, чтобы на ней жить, потому что их родная планета погибла, в неё врезался астероид. Астероид — это огромный камень, который прилетел из космоса. Астероиды летают без всякого управления, пока не столкнутся с какой-нибудь планетой или звездой. И тогда происходит катастрофа. С планетой Добриков как раз и случилась катастрофа, когда в нее врезался астероид. Она развалилась на куски. Хорошо, что Добриков на планете уже не было. Астрономы заранее увидели в свой телескоп астероид и поняли, что он летит прямо на них. И тогда добрики быстро построили много космических кораблей и разлетелись по всему космосу искать себе новые планеты. Добрикам, о которых мы рассказываем, долго не везло. Они летели, летели, а подходящей планеты все не было. У них заканчивались еда, вода и терпение. И многие загрустили и стали думать, что скоро они все умрут, а корабль все будет и будет лететь в холодном и темном пространстве. Прррр. И когда им стало совсем грустно, из своей комнаты вышел самый главный добрик, добрейшина по имени Мудрик. Мудрик выходил редко, только в самый важный момент, и говорил что-нибудь умное. Так вот, Мудрик вышел и сказал, «Надежда умирает последней». И все поняли, что он сказал что-то умное. Но что? Не поняли. Потому что никакой надежды на корабле не было. Они хотели спросить, кто такая надежда, где она прячется и почему должна умереть после всех добриков. Но мудрик уже ушел. Добрики снова собрались грустить. Но вдруг заговорил бортовой компьютер. Он долго молчал, потому что никаких новостей не было. И теперь он немного хрипел. Может быть, от молчания, а может быть, от волнения. Потому что у него была самая лучшая новость. «Ребята!» — сказал он. «Кажется, нашел! Нет, точно нашел! Два дня лета! Всего делов-то!» И тут все добрики как обрадовались! как закричали, стали обниматься, хлопать друг друга по разным местам и кричать «Всего делов-то!». И через два дня они совершили посадку на такой далекой планете, что у нее даже названия не было. И добрики решили назвать планету так же, как делали в старину путешественники, открывшие новую Землю. А они делали это так. Первое слово, которое будет сказано на новой Земле, становится ее названием. И добрики договорились, что все будут молчать, пока не выйдет мудрик. Он скажет какое-нибудь подходящее умное слово, и планета будет называться красиво. Например, он выйдет, посмотрит и скажет «красота». И планету назовут красотой, а жителей планеты – красавчиками. «Ведь здорово, да?» И если Добрик прилетит на какую-нибудь другую планету, и местные жители его спросят, «Кто ты?», он честно ответит, «Я, красавчик!». Но все получилось не так. Добрик по имени Пузик спускался с корабля по лесенке, а сзади ему на ногу случайно наступил другой Добрик. Пузик споткнулся и покатился кубарем вниз. И когда пузик шлепнулся на землю, он закричал «Блин, под ноги смотреть надо!». Сами видите, каким было первое слово, сказанное добриками на планете. Но не называть же планету «блин». Во-первых, некрасиво. Во-вторых, добриков придется называть «блинчиками». А кому хочется быть «блинчиком»? Поэтому пока решили никак планету не называть. Пусть будет безымянной.